Глава четвертая. Древо. Доктор Бедакур провел Орло в неизвестную область пещер, где камень был непривычно серый, с обширными участками без свечения. Туннели сходились и расходились причудливыми петлями, а ветра вообще не было. Впадины заполняла застоявшаяся вода, от нее и исходил скудный свет. Наверняка это было место смерти. Обычные негромкие звуки, издаваемые пещерными животными, здесь отсутствовали. — Вот участок пещеры, ниже которого не ступала нога человека, — сказал Бедокур. — Смотри, моя метка. Он указал на пирамидку, груду камней. Рядом на мягком камне были грубо нацарапаны очертания человеческого черепа. Под ними четыре корявые буквы — МИКСА. Все так и осталось, а уже 30 лет прошло. Мое предупреждение тем бракам, которые могли пойти следом за мной, в параграфе 395. Но ведь Микса поражает где угодно, сказал Орло, это оружие Хтона, средство, которым он превращает в зомби. Тогда Хтон его только разрабатывал, объяснил Бетакур. Я первым из людей стал подданным Хтона. «Но да ведь вы не зомби!» Орло замолчал, обдумывая эту мысль. «Не полностью!» Бедокур улыбнулся. «Наполовину зомби, наполовину сумасшедший, наполовину человек. Хтон перекрыл мое сумасшествие, и ты воспринимаешь меня как почти нормального. Скоро ты поймешь ход моих рассуждений». «Я не хочу быть таким, как вы!» — возразил Орло. «Или как Норны!» Из недостатков прошлого произрастают успехи будущего. Зомби — полная неудача. Норна Верданди и я — неудачи лишь наполовину. Твой отец мог бы стать удачей, но он чересчур сопротивлялся. Твой брат Ас был ближе всего к цели. «И вы его убили», — сказал Орло. Самообладание на мгновение отказало Бедокуру. «Откуда ты знаешь?» — строго спросил он. «Мне рассказал дедушка Вениамин». «Ты никогда не встречался с Вениамином». «Да?» Орло не хотел рассказывать о своем видении. Он сказал, что вы ревновали Аса, которого Ахтон любил больше, чем вас, и убили его. «Как звать, не убьете ли вы и меня?» Бедакур покачнулся, почти так же, как Кокена, когда она рассказывала Орло о Меньенетке. «Я его действительно убил и пережил двойную месть Вениамина и Хтона. Уроки такого рода мне больше не нужны». Сумасшедший Бедокур всегда говорил правду. «А что случилось?» Все пещерные твари любили Аса, ибо он был возлюблен Мхтона. Никто бы не причинил ему вреда. Но я придумал такую игру, охоту вслепую, и его по случайности убили. Хтону все стало известно, хотя сам я и пальцем до Асы не дотронулся. И Хтон включил меня в гусеницу. Слепнир. «Никому бы такого не посоветовал. Клянусь, что я убью тебя только по указанию Хтона. Я слуга, а не хозяин, не избранный. Ты будешь иным, чем я. Ты будешь первым живым хтоническим богом. Хтону больше не нужны лишь частичные результаты. Ты должен поверить в свою судьбу, иначе все бесполезно». «Приди добровольно к Хтону, ничего от него не скрывая, ни в уме, ни в сердце». «Я не могу в это поверить», — сказал Орло. «Мне необходимо знать, во что меня вовлекают». он мой друг, но и у дружбы свои пределы». Кто он тебе покажет». Твой разум не будет затронут только твое восприятие. Потом ты вернешься в свой сад, где, наделенный полным знанием, поразмышляешь в одиночестве, что выбрать, после чего отправишься или в лапы миньонетки, зная, чем все кончится, или в уют хтона». «Прекрасно сказано», — сухо заметил Арло. «Скажи лучше», — если пожелаешь. У тебя будет свободный выбор. Слова бедокура усилились в мозгу Орло излучением от хтона, удваивавшим более, чем удваивавшим их воздействие. «Верю», — согласился Орло. «Хтон всегда был со мною честен. Что дальше?» «Ляг здесь, устройся поудобнее, расслабься». Открой свой ум хтону, — сказал Бедокур. — Не сопротивляйся. Хтон — твой друг. Хтон залечит твои раны. Арно лег на скале. Ему было удобно, поскольку он довольно часто спал на полу пещер. Взгляд устремил в потолок. Над ним находился громадный сталактит, кристально чистый, полупрозрачный с краю. Он напоминал увеличенный во много раз цветок хеи. От сталактита исходила слабая дымка, наподобие той, что была в газовой расщелине. Откроется ли орло сейчас? Что происходит в удушливых глубинах этой пропасти? Всосет ли его сеть труп? Сожрет ли пламя? Проявится ли его сущность в виде драгоценного, недосягаемого голубого граната? Нет, он доверял хтону. Больше, чем миньянетке. Орло раскрыл свой разум, словно отправился по длинному темному тоннелю. Но пока он шел по нему, путь его становился все более смутным. Стены дрожали, земля шаталась. — Слабше, пусть все неуместное улетучится, — произнес Бедокур, — откуда ты снаружи? — Сейчас ты покинешь ту своих ощущений, освободи тело. Не принуждай его, дай ему идти своим собственным путем. Орло расслабился, и туннель в его воображении обрел неподвижность. Он отправился по туннелю навстречу со своим другом и Богом. Далеко впереди возник свет, и Орло понял, что свет этот и есть хтон. Пока он шел, пусть становился все легче. Препятствия встречались все реже и казались неопасными. Наконец-то нуль расширился и открылось потрясающей красоты зрелища. Это был взрыв. Из точечного источника в многомерную сферу вырывалась ослепительная плазма. Огонь излучение, и дым материя, похожие на волосы страстной миньонетки, разлетались с жуткой скоростью. «Рождение Вселенной!» — произнес голос. «Сияние квинтэссенции!» Так оно и было. Орло представить себе не мог подобное великолепие. Он наблюдал, как Вселенная расцветает, образует перекаты и внутренние воронки, брызги. Брызги дробились в свою очередь, их основные части чередовались. Сливались, вращались и выбрасывали искры материи в виде газа. Возникали пылающие сегменты, тысячи, миллионы, и заполняли Вселенную своим вторичным светом. Затем они тускнели, становясь каждый все меньше, в то время как их совокупности возрастали. По вере того, как они тускнели, на них появлялись пятна. «Квазары», — сказал голос. Прототипы галактик, скопления энергии и газа — предшественники более плотной материи. «Не понимаю», — возразил Орло, — «а как ему хотелось понять?» Теперь он видел лишь один квазар. Тот колебался и изменялся, вращаясь в окружающей его великой пустоте, хаос наружи и внутри. Часть квазара была огнем, часть льдом. Там, где они встречались, они испускали пар, шипели и превращались в великана. Но вскоре великан умер и распался. Его плоть стала почвой, кости камнями и горами, а волосы зажили собственной жизнью и превратились в растения. Кровь вытекала. И, позеленев, образовало большое море. Голова взорвалась, череп стал небом, мозги — облаками. В разлагающемся трупе зародились личинки — предки тафисов. Они дали начало разнообразной жизни, включая людей. Орло был потрясен. Жизнь – ничто иное, как заражение паразитами, гниение совершенного тела мира. Даже человечество, даже сам орло – личинки. Теперь он видел возникновение неорганического разума. Пока личинки изрешечивали тело упавшего великана, расплавленный металл под ним образовал плотный шар планеты. В нем действовали разные силы природы, вырывались пузыри газа, просачивалась вода, во все стороны растекался расплавленный камень. Более летучие вещества расплавились и испарились, оставив пустыми свои пласты и образовав пещеры. Неравномерное распределение тепла и сжатие от холода заставили слои изгибаться и дробиться. Среди этих обломков возникли кристаллы, невероятно разрастаясь при благоприятных обстоятельствах и рассыпаясь, когда условия изменялись. Одни кристаллы подвергались воздействию медленно возрастающего давления и превратились в новые вещества. Другие породили сильное электрическое напряжение. От разности потенциалов дугами вспыхивали молнии, расплавляя в отдельных местах металлы, заставляя их проливаться мириадами ручейков лишь для того, чтобы разом застыть. От изменения давления и продолжающегося нагрева возникал электроток, который бежал по металлическим контурам. Некоторые контуры образовывали трансформаторы, превращая низкое напряжение в высокое, порождая новый ток в старых каналах, ток, обладающий новыми свойствами. Возникла рециркуляция, наложение и обратные связи, усиливающие общий процесс, пока часть его не стала самодостаточной, как огонь. Он постепенно распространился, с видоизменениями воспроизводя себя по всей планете. В одних областях нистывал естественный огонь, питаемый горючими газами. Он служил постоянным источником тепловой энергии, передаваемой непрерывно движущимся воздухом. В других новообразования были таковы, что замораживали сами себя, поскольку воздух расширялся и очень быстро охлаждался. Расхождение температур позволяло управлять разными процессами, Спустя миллиарда лет случайного, неодушевленного экспериментирования один из сложных контуров обратной связи достиг предельного состояния – разума. Такое происходило везде, где условия были подходящие, а во Вселенной существовало множество подобных планет. Но возникшие неорганические разумы были неподвижны, Они могли думать, но не действовать. Что они и делали, пока не вторглись в разрушительные личинки жизни. Химические процессы жизни уже преобразовали атмосферу всех планет, которые она заразила. До сих пор разъедающие свойства жизни препятствовали распространению неорганического существа по поверхности планет, Теперь они принялись копаться в глубинах камня. Война между живым и мертвым разумом началась. Силы жизни были многочисленны. В прилегающих областях галактики личинки кишели на тысячах планет. Но лишь на нескольких достигли такой мощи, чтобы заразить соседние миры. Они добились этого, используя машины, Усеченные – ограниченные разновидности неорганического разума, приспособленные для физической, а не мыслительной деятельности. В отличие от них, неорганические разумы приспособили усеченные разновидности живых существ, также используемые для механической, а не умственной деятельности. Ни одна из сторон не была столь искушенной, чтобы в совершенстве использовать отдельные части врага, но каждая из них попала, в скорее, в зависимость от этих частей. Гротескный тупик. Главных источников заражения жизнью было четыре – Лфе, Е-Е-О-О, Ксест и Человек. Каждый из них возник на особой планете, долгое время гноясь там и созревая, пока нарыв не лопнул. Орло увидел распространение жизни по галактике. Сначала Лфе, напоминавшие одушевленные отвалы породы, принялись перестраивать себя и после тысячелетий неудач создали приспособленное к условиям космических путешествий создание. Где бы они ни оказывались, они создавали новые разновидности ЛФ, Причем каждое существо жертвовало какой-нибудь свой орган, и в результате возникала новая особь, после чего родители заново выращивали себе отсутствующие органы. Для создания одного отпрыска требовалось от 50 до 100 родителей. На новое существо – оказывалось жизнеспособным сразу же, после создания. Подобную сборку можно было повторять неограниченное число раз, и каждый родитель мог жертвовать свои органы нескольким отпрыском одновременно. Таким образом, распространение лфэ по галактике ограничивалось только скоростью их сборки в условиях космических путешествий и доступностью пригодных миров. Через несколько тысяч лет они засидели полгалактики. В отличие от них, Е-Е-О-О О воспроизводились посредством своеобразного соития. Минимум четыре существа по одному Е-Е-О и О расплавлялись и сливались в некую общую лужу, из которых вытекали четыре крохотных Е-Е-О-О, -О, иногда больше, если лужа была крупнее. Когда дети вырастали, они делились сначала на близнецов Е-О и Е-О, а затем на взрослые особи Е-О, Е-И-О, и теперь они и сами готовы были к соитию добровольному или по необходимости, предпочтительно со сосудами от других родителей ради объединяющей вид экзогамии. Но в период соития они были очень уязвимы, поскольку любого рода раздражение или осушение родительской лужи прерывало процесс, препятствовало воспроизведению и губило его участников. В результате ЕЕОО заселили лишь одну пятую часть галактики, хотя начали свою космическую экспансию раньше, чем ЛФ. Ксесты размножались делением. Любой кусочек их тела, отделившись от него, порождал новое существо с самого начала совершенное и идееспособное и наделенное всем умственным покажом своего родителя. Поэтому возможности для воспроизведения были у них самые большие во всей галактике. Но ксесты придавали непомерное значение экономности и неистово оберегали свои запасы, контролируя рождаемость и воздерживаясь от сношений с другими галактическими видами, кроме самых необходимых. Они также заняли лишь одну пятую часть галактики. Люди последними начали осваивать космос, но их экспансия напоминала взрыв даже в зыбких рамках жизни. Способ их размножения не был особенно производительным, но еще до выхода в космос на их родной планете накопился огромный переизбыток населения. Они обладали половыми различиями и для порождения новой особи составляли пару из одного мужчины и одной женщины. Мужчина вводил семя в женское тело, которое после этого делилось на два – взрослое и детское. Взрослые защищали и кормили ребенка до тех пор, пока тот сам не становился взрослым. Этот процесс занимал треть жизни обычного человека. Однако пара взрослых могла зачать нескольких детей друг за другом и заботиться о них, а детская смертность была очень низкой. Результатом стал неизбежный рост населения с сильной культурной преемственностью. Менее чем за 400 лет люди заселили десятую часть галактики. Первая встреча между разумами жизни и нежизни произошла в небольшом человеческом секторе галактики, вероятно потому, что люди склонны вторгаться в неорганические внутренности своих планет. Поэтому сначала люди преобладали, но вскоре три других органических разума тоже осознали общую угрозу и вступили в битву. Голова у Орло пошла кругом. Слишком много открытий, слишком много сведений. Гораздо больше, чем он ожидал. Но, но, начал он и замолк, с удивлением обнаружив, что в видении присутствует его голос. Как? Как? Он не мог сформулировать вопроса. Понятие не было еще настолько сжатым, чтобы описать его словами. Ахтон находился рядом. Некое нематериальное присутствие, мягко его обволакивающее. Место действия сместилось в лабораторию на поверхности древней земли, нерестилище людей. «Вот точное голографическое изображение», — сказал один мужчина вынимая какой-то кубик из кармана своего белого одеяния, из растительных волокон. Вопросов больше нет, но нет и ответов. Это устройство ускоряется до тех пор, пока его скорость не превосходит наши способности прямого измерения. «На замкнутой орбите вокруг сердечника?» — спросил другой, скептически подняв мохнатые брови в то время как его пальцы вертели блестящие металлические пуговицы на темном кителе из кожи какого-то животного. Куда же оно девается? Оно по-прежнему здесь, должно быть, но, тем не менее, вне поля нашего зрения. Почему бы нам не взглянуть самому? Я, честно говоря, сам еще не до конца в это верю. Они рассматривали голографическое изображение, Опытную сферу внутри вакуумированного Тора. Сфера была величиной с кулак человека, а Тор представлял собой полупрозрачный бублик. Орло читал об этом лакомстве в ДЗЛ и упросил мать приготовить его. К разочарованию Орло бублик оказался всего-навсего сдобным печенным тестом. Метров пятнадцати. Поперечники. Его внешний край был обхвачен 12-дюймовым стальными и покрыт 6-метровым слоем бетона, а все вместе перемещалось в коренной породе. В середине Тора находился громадный электромагнит. Его элементы окружали вакуумированную камеру с трех сторон – сверху, снизу и изнутри. Хтон объяснил все, не используя слова, поскольку Орло вряд ли бы понял их значение. Металлическая сфера притягивалась магнитной силой такой величины, что теоретически она сохраняла устойчивость при скоростях до 99% от скорости света. Магнит не включали до тех пор, пока не достигался значительный разгон, и у сферы не было возможности двигаться иным образом. «Автономный источник питания», — сказал мужчина в белом халате. «Разгон сначала медленный». «Вижу», — сказал другой в черном китере. Шарик двигался благодаря начальному импульсу, полученному при введении его в тор, со скоростью 3 см в секунду. Он медленно разгонялся. «Я перемотаю пленку на час вперед», — сказал мужчина в белом халате. «Медленный старт, но сейчас вы увидите». Сфера двигалась со скоростью 30 сантиметров в секунду. «Неплохо!» — усмехнулся черный китель. «За час она разогналась почти до одного километра в час. В час пик это очень неплохо!» «Час пик?» — спросил Орло. «Давка человеческих машин в узких местах — постоянный источник раздражения», — пояснил голос Хтон. Еще один час. Сфера делала уже 10 километров в час. Ее ускорение, безусловно, возрастает, сказал Черный Китель. Но, честно говоря, при таком соотношении... Разве вы не понимаете? Это геометрическая прогрессия. За каждый час скорость сферы возрастает 10 раз. Точно. Пока. Давайте посмотрим следующие три часа.